Выгрузив лыжи и лыжные ботинки за спины, мы наконец дошли до огромных лыжных спусков. Как и у Харахи, у меня уже давно не было возможности встать на лыжи. Последний раз это было в моем детстве. Это должно быть первый опыт для моей сестры. Очевидно, для сахины тоже. Уверяю, что Нагата ни разу не занималась этим, но могу предположить, что на трассе она сможет оперничать с профи. Беспорядочные разноцветные точки, которые были лыжными костюмами, открылись моему взору, когда мы поднялись на подъемнике. Я понял, как мало людей тут было по сравнению с тем, что я ожидал. Суруя начала объяснять. «Это тайник, известный немногим. Секретный лыжный корт, о котором знают только профи. Все потому, что он был частным в собственности еще 10 лет назад». Хотя с тех пор он был открыт для широкой публики, Суруя своим пояснением не выказал и следа предубеждения. И «Есть же в мире такие люди. С симпатичной внешностью, выраженной индивидуальностью, отличным финансовым положением, хорошим происхождением и, в сущности, совершенно безупречные». Надевая лыжи на свои ботинки, Хархи заметила – «Что делать, Кюн? Я бы сразу пошла на трассу для профи, но в стиле умеет кататься! ну вот ты!» «Давай потренируемся!» И посмотрел свою сестру Асахину, которые, надев лыжи на ботинки, упали, пройдя на них от силы сантиметров 30, и быстро ответил Харухе. «Если не преподать им хотя бы основы, нечего и думать о трассах для профи. Даже путь до канатного подъемника займет вечность». Асахина вся в снегу после падения выглядела натурально, как модель, рекламирующая лыжную экипировку. Иногда я думал, если что-нибудь в этом мире, что и не идет. «Так и сделаем! Я получу микру, сестренка пойдет к Харахе! Что такие на остальных, займитесь чем-нибудь!» Предложение Цуруя пришлось как нельзя кстати. Мне требовалось время, чтобы остроиться на лыжах. Я отскочил в сторону. Абсолютно из эмоциональной нагата кладка пролетела мимо, держа лыжные палки. В итоге моя сестра так ничему не научилась. Может, Харахе не так учила?» Оставь ноги вместе и надави на палки. Выпрямись. Всего иди лопта. Так и гони вперед на всех парах. тормозит тоже на полном ходу. Вот так. Теперь все готово. Мыши похожи на прыжки, рывок за рывком. Если гнать на всех парах, это все, что тебе надо, тогда первый гибридный автомобиль мог иметь шанс на успех. Прискорбно все усилия моей сестры на всех парах лишь увеличили ее пробег с 30 сантиметров до 3 метров, после чего она шлепалась на землю. Тем не менее она получала удовольствие, крича падая и снег. Независимо от результатов, это здоровая форма развлечения. Хотя можно заработать больше в животе, или уехать куда-то не туда. Теперь с другой стороны. Или у Асахины есть талант, или же этот Цуруи, великий инструктор, поскольку Асахина владела лыжами в течение 30 минут. О, о прикольно, здорово! Облик катающейся и улыбающейся Асахины на чисто белом фоне был, если суммировать и сократить мои комментарии, как у великолепно исполненной снежной феи. ослепительно, как произведение искусства. «Простого задержания этой красоты было для меня достаточно. Пусть даже за это меня отправят собирать манатки, но перед этим время прекрасного». Харахи струнул глазами на меня и Кодзим, притекующихся самостоятельно. Затем на мою сестру, не делающей никакого прогресса. Всем своеведом она показывала, что хочет забраться на гору и скатиться вниз. Но не было никакой возможности взять с собой пятиклассницу. Цурой, должно быть, догадался, и потому сказала, «Харахи, идите все вперед, к подъемнику!» Цуруя упала, но засмеялась от души, поспешного выкапывая мою сестру. «Я поучу сестренку. Ну или снеговика построим. На крайник поедем на санях. Это лишь вопрос аренды саней». правду Хархи, глядя на мою сестру и Цуруя, полгорела. «Спасибо. Прости. Невелика забота. Пошли, сестренка. Что хочешь, учиться на лыжах, строить снеговика или катиться на санках?» «Снеговика!» Моя сестра громко ответила Цуруи, снимающей свою лыжную экипировку. «Окей, тогда снеговик. Давай сделаем его большим, а ага? Глядя на двоих, катающих снежный шар, Асахина сказал с завистью. «Снеговик, я хочу остаться и построить снеговика». «Ни за что!» Харухи мигом схватила руку Асахина и сказала с улыбкой. «Мы пойдем на вершину холма и будем съезжать на берегонки! Кто быстрее всех достигнет подножья, получит от меня титул генерал Зимы! Постарайтесь!» Эта девчонка без сомнения объявит финиш, только когда вырвется в лидеры. «Это ладно, но вот бросаться сразу на трассу для профи меня несколько пугало». «Лучше делать все постепенно!» Хархи задрала нос и насмехалась. «Трус! Чтобы как следует развлечься на лыжах, надо начинать с самого верху!» Хоть она и сказала так, но все же согласилась с моим предложением, что большая редкость. Мы решили сначала заняться трассой для любителей и оставить главное событие дня – трассу для профи напоследок. «Пошли к подъемнику! Юки, мы идем! Давай сюда!» Ногат, накручивающий вокруг широких дуги, поспешила к нам после Харухиного крика и остановилась рядом со мной. Мы будем друг против друга! Соревнование! У меня достаточно талантливый для и что хотел до заката! Нет, даже в сумерки мы еще сможем пользоваться подъемником! Окей, за мной! Я сделал бы так и без твоих криков. Кроме того, даже если бы я высказал свое намерение присоединиться к строительству снеговика, ты наложила бы на это вето. Не говоря о куизме, само наличие здесь нагаты осахины давало Харухе право творить все, что она пожелает. Хоть снежную бурю, хоть ледниковый период. А раз так, то объективный человек, разбирающийся в этике, тут не нужен. Уверен, что будь у меня критический взгляд, что взглянуть на своих выдающихся соратников, то кое-то мне пришлось бы сильно постараться, чтобы представить в него привлежение. Короче, мне уже все равно. Потому что ничто из этого в действительности не имеет значения. Вся команда держалась энергично. Снег сыпал порошком, яркое ясное небо было синего оттенка. Капитан с выражением ясным, как небо над ней, вытянул руку. Все день нет двухместный, так что с справедливости ради, сыграем в камень-ножницы-бумагу. Затем. Ничто не предвещало. моя сестра и Цуруи остались заниматься своими делами, в то время как постоянные члены бригады СОС медленно поднимались наверх и наслаждались острым ощущением от спусков. Пока мы скатывались по ножью холма, снеговик становился все более оформленным. Цуруи с моей сестрой веселились, как будто бы они были одного возраста. Надевая ведро или втыкая нос, они были полностью поглощены действием. Вскоре после этого они принялись за второго снеговика. Пожалуй, это было самое свежее мое воспоминание о них. А может, и самое последнее. Сколько раундов нашего лыжного турнира уже прошло. С горы спустились без происшествий. Почему-то. Мы совсем не обращаем внимания на время. И вдруг, совершенно неожиданно, мы оказались в эпицентре Снежной бури Вокруг все было белое, что дальше метра пропадало из поля зрения. Порывы ветра с крупицами снега били нас. Было даже не столь холодно, сколько больно. Наши открытые лица стали быстро замерзать. Нормально вдохнуть можно было, только опустив голову. Вот насколько сильная была буря, в которой мы оказались. Действительно, не было никакого предупреждения. Харахи, которая была впереди, замерла. Нагата, находившаяся рядом, тоже ушла в ступор. В то время как я и Сахина догнали их с Коидом, шедшим последним, мы уже были окрушены этой снежной бурей. Как если бы ее призвал кто-то со стороны. Конец записи. Видите теперь, как мы оказались в столь печальной ситуации на этой снежной горе? Видимость настолько плоха, что если тут есть обрыв пари метров от нас, мы можем упасть и встретить свой конец, если не будем осторожны. Обрыва тут в действительности быть не должно, но я не удивлюсь, если что-нибудь необозначенное на карте появится перед нами. На этом лыжном спуске не было платформы для прыжков. Да мне не хотелось сбираться на еще более высокий холм. Насчет возможности падения я, пожалуй, преувеличил, а вот сломать нос можно запросто, если налететь на дерево скрытой пургой. Где мы сейчас? «Меня беспокоит необходимость вновь полагаться на Нагата, но нет ничего важнее наших жизней. Тем не менее, мы находимся в ситуации, когда Нагата не может вывести нас. После нескольких часов блужданий мы все еще здесь». «Это странно!» Даже ворчание Хархи отдает замешательство. «Что же творится? Как такое возможно, что мы не встретили даже динамика на человека? Это слишком странно! Сколько мы уже идем?» Она смотрит на идущую впереди Нагата, чье лицо выражает что-то вроде сомнения. «Взяла ли она, верно, маршрут к подножью горы?» Этот вопрос подождет. Здесь не какая-нибудь волшебная страна. Раз мы продолжаем тупо идти, то должны в итоге достичь основания горы, ведь мы спускаемся по сколону. Проблема состоит в том, что у нас не получается добраться туда по какой-то причине. И это странно. Ну, нет давайте рыть яму в снегу, разобьем лагерь, продолжим путь, когда буря утихнет. Погоди. Не останавливаю Хархи и подхожу к Нагата, которая, кажется, игнорирует снег. Так, Что происходит? Девушка с каменным лицом и короткими волосами, смёрзшимся от ледяного воздуха, медленно повернулась. «Случилось невероятное...» Тихо говорит она. Её тёмные глаза смотрят на меня серьёзно. «Если определённые мною пространственные координаты верны, то наше текущее расположение выходит за пределы начала координат». Чё, чё? Если так, то мы должны были очутиться в самой гуще признаков человеческой жизни. Но даже после всех этих блужданий мы не наткнулись на тросы подъёмников или хоть на ограждение какое». Возникло явление, находящееся за пределами моих возможностей по управлению пространством. Самые пугающие слова Нагата. Я глубоко вздыхаю. Слова исчезают из моего рта, подобно снежинке на кончике языка. Явление, находящееся за пределами возможностей Нагата? То странное предчувствие было насчет этого? Кто сделал это на сей раз? Нагата молчит и не моргает, а снежинки дико пляшут и ударяются об нее. Ни у кого из нас не было с собой ни часов, ни сотовых телефонов. когда мы помчались к лыжному корту. Таким образом, никто не знает время. Известно, что мы покинули виллу примерно три часа дня. Мы пробыли тут некоторое время. На облачном небе еще мерцает цвет но густая туча снежной бури не дает увидеть, где солнце. Тут не светлее, чем в пещере. Странный вкус ржавчины потек из глубины моего зуба мудрости, сопровождаемой небольшой болью. Не похоже, что мы можем выйти из этой стены снега. Однородный серый цвет покрывает небо. Такое чувство, что я с этим уже сталкивался. Может, это... Ах! Хархи, стоящий рядом со мной, внезапно вскрикивает. Я так испугался, что мое сердце чуть не проломило рёпра. Эй, не пугай так людей! Чё орёшь? Тён, смотри! Хархи указала пальцем, совсем забыв о ветре. Впереди было тусклое свечение. Что это? Я огляделся в свет. Из-за он мерцал, но источник его оставался на месте. Похоже на тусклое сияние светлячков при спаривании. Этот свет идёт из окна! Голос Хархи наполнился волнением. «Там должен быть дом! Пошли поглядим! Мы замерзнем насмерть и останемся здесь дольше!» «Оставаясь здесь, мы погибнем, как она и говорит!» «Хотя дом? В таком пустынном месте может быть дом?» «Сюда-сюда! Микуру, Коидзами! Все за мной!» Хархи становится бульдозером, отважно пробивающим нам путь вперед. Холод, тревога и истощение заставляют Асахину дрожать. тебе следует за Хархи держать за нее. От тех слов, что он произнес, проходя мимо, мое сердце оборвалось. «Это определенно искусственный свет». Но я точно уверен, что раньше в том направлении не было никакого источника света, так как я слежу за всем происходящим вокруг.